Но пока я волновался и строил различные планы, судьба уже породила обо мне. В мое отсутствие матушка получила от новой своей соседки письмо на серой бумаге, запечатанный бурым сургучом, какой употребляется только на почтовых повестках да на пробках дешевого вина. В этом письме, написанном безграмотным языком и неопрятным почерком,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 и просит ее пожаловать к ней часу в первом. Неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний меня и обрадовало, и испугало. Однако я не выказал владевшего мною смущения и предварительно отправился к себе в комнату, чтобы надеть новенький галстух и сюртучок. Дома я еще ходил в куртке и в отложных воротничках, хотя очень ими тяготился.